Глава 10. Подарки это хорошо, алюша облизнул пересохшие губы. Да, Муром? Да, подтвердил богатырь. Но для начала хотелось бы прояснить пару моментов про склад. Какой склад? Фальшиво удивилась яга. Не было никакого склада. Скафандры, лазерные и импульсные винтовки принялся перечислять Муром. Молчу уж про самый настоящий бункер, расположенный под холмом. Вот и дальше молчи, — в глазах Еги мелькнул холод. Время этих знаний еще не пришло. Я бы поспорил, — нахмурился Муром. Тебе мало скверны с бездной, — вздохнула Яга. Мало нежити, от которых за версту разит мерзкой магией кинокефалов. Хочешь еще и ксуров в наш мир накликать? Ксуров переспросил Алёшу, которому это слово показалось смутно знакомым. Странно слышать такой вопрос от разумного, холодно отозвалась Ега, у которого ксуры в заклятых врагах. Точно, заклятый враг. Алёша благодарно кивнул старухи. Рептилоиды, в том числе ксуры. Да уж, Ега покачала головой. И от этих разумных зависит. Впрочем, сеть знает, что делает. «Сеть?» — тут же насторожился Муром. «Ну не просто же так вы идете к Хрустальной горе», — усмехнулась Ега. «И не нужно отпираться. Я вижу в твоей руке кусочек Стеллы знаний». «А можно поподробней?» Муром бы с радостью поменял обещанные Егой подарки на информацию о Хрустальной горе, стеле и только что упомянутой сети. Он не мог объяснить рационально, но вся его интуиция так и кричала о том, что сеть связывает между собой... Все виртуальные и не только миры. Многие знания, многие печали, усмехнулась яга и тут же резко посерьезнела. Ну что, милки, готовы принимать подарки от бабушки? Муром хотел было отказаться и настоять на своем, но Алеша, заметивший состояние друга, его опередил. Конечно, бабушка, это ж каким дураком надо быть? Алеша выразительно посмотрел на друга, чтобы отказаться от подарков. Тем более почти все наши вещи за пеленой остались. «Знаю», — Яга хитро улыбнулась. «Такова плата за вход, милки. Но смотрю я на вас и вижу, что свое вы возьмете». «Возьмем», — подтвердила Алеша и кивнул на хрустальные шкатулки. «Ну все, бабушка, хватит уже нас мучить. Показывай свои подарки». «Долго я гадала, что вам подарить», — Яга с усмешкой посмотрела на Алешу но так и не решила поэтому держи милок и ега толкнула правую шкатулку в сторону алёши эльф машинально ее поймал стоило руке коснуться шкатулки как перед ним появилось системное уведомление внимание выберите подарок от еги артефакт лесная поступь масштабируемые сапоги защита выносливость плюс ловкость умноженная на 2 Плюс маскировки, ловкость поделить на 2. Навык лесная поступь, плюс 100% к скорости и скрытности в лесу. Внимание, навык доступен только при использовании артефакта. Класс предмета уникальный, ограничение по уровню 100 Плюс 20 к ловкости. Плюс 2 к меткости, при отсутствии данной характеристики, открытие характеристики происходит автоматически. Плюс 2% к шансу нанести критический урон.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 Непростой выбор, вздохнул Алёша, ничуть не удивившись появившемуся системному уведомлению. Что там? Муром перестал сверлить его недоверчивым взглядом и посмотрел на друга. Артефакт, бонус к характеристикам и возможность выбрать заклятого врага. Отозвался Алёша, размышляя над выбором. Что думаешь? Артефакт можно привязать? уточнил Муром. Нет, Алёша покачал головой. Но он масштабируемый. «Сразу мимо!» — вздохнул Муром. «Еще одна такая пелена, как в Чищобе?» «Согласен», — неохотно согласился эльф, которому очень уж понравился навык «Лесная поступь». «Остаются характеристики или заклятый враг?» «Я бы взял характеристики», — задумчиво протянул Муром. «Меня силушка богатырская уже не раз выручала». Это да, Алеша еще раз внимательно вчитался в описание предложенных подарков. Но тут такое дело. Сейчас у меня бонус x3 ко всем действиям против людей, рептилоидов, конструктов и паразитов. Выберу еще одного и будет x3 с половиной. А если еще одного, то будет x4, подхватил муром. Интересная математика. Если будет, поправил друга Алеша, к тому же знать бы, кого выбирать. «Будет!» — яга, которая до этого момента молча следила за разговором богатырей, решила вмешаться. «На тебе благословение фортуны! Выполнишь ее задание — получишь финального заклятого врага!» «Тройной, а то и четверной урон — это очень круто!» — прищурился Муром. «Есть мысли насчет заклятого врага!» «Нет возможности выбрать!» — Алеша развел руками. «Список не появляется!» «Конечно же нет!» — усмехнулась яга. «Это же подарок! Принимаешь его?» Алеша бросил на ловкость и меткость полный сожаления взгляд и кивнул головой. «Принимаю!» «Внимание! Выбран заклятый враг — кинокефал!» «Х3,5 ко всем действиям против любых кинокефалов!» «Кинокефал?» — удивился Алеша. «Серьезно?» «Потом спасибо скажешь!» — фыркнула яга. «Гораздо проще убить одного погонщика-некроманта, чем сражаться с целой армией нежити». «Такое ощущение, что вы что-то знаете», — проворчал Алёша. «Может, и знаю», — усмехнулась Яга. «Тогда», — подхватил Муром, — «может быть, поделитесь своими догадками? Кого Алёша выбирать в качестве последнего заклятого врага?» «Я бы выбрала дракона или элементаля, Ега пожала плечами. Но какой выбор сделает Алёша, не знает никто. «Разберёмся», — поморщился не слишком обрадованный подарком Алёша. «Давай, Муром, открывай уже свою шкатулку». Илья посмотрел на хитро улыбающуюся ягу, на излучающего нетерпения Алёшу и покачал головой. «Сначала награда для Топтыгина». И ж ты какой!» — удивилась яга. «Молодец, богатырь». «Я уж думала, забыли вы про своего медведя». «Не забыли», — красный от злости Алёша метнул в егу недовольный взгляд. «Я хотел после Мурома про Топтыгина напомнить». «Правду говоришь», — ега смирила Алёшу изучающим взглядом. «Что ж, забота о ближних достойна уважения. Вот только не обессудьте, выбор я сделаю сама». Старуха подмигнула развалившемуся около печи Мишки, которому, казалось, и дело нет до каких-то там наград, и звонко щелкнуло пальцами. Ро! Топтыгин широко зевнул и, перевернувшись, пристроился к печи другим боком. И что это было, нахмурился Алеша? Какое-то благословение? — Теперь ваш спутник, — Ега с теплой улыбкой посмотрела на сопящего Мишку, который, напомню, заявил права на место хозяина свободных земель, может иметь тотем. «Тотем?» – переспросил Алёша. «Медведь?» – удивился Муром. «Да, Ега так и лучилась довольством. Ваш медведь теперь имеет возможность выбрать тотем. Но поскольку он сам зверь, то в качестве тотема сможет выбрать душу воина». «Человека?» – Алёша ошарашенно переглянулся с Муромом. «Так разве можно?» «Можно!» – усмехнулась Ега. «Это один из путей зордов, и ваш Топтыгин, сделав выбор, сам станет зордом». «Не сразу, конечно». «Зорды?» — Муром вопросительно посмотрел на игу. «Перевертыши», — добродушно пояснила старуха. «Оборотни! Зверолюди с людским или звериным началом. У них запутанная классификация и иерархия». «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день». Алёша неверяще покачал головой. «А это душа». «Нет, она не сможет захватить контроль над телом вашего друга». Яга с полуслова поняла вопрос эльфа. «А после того, как Топтыгин выполнит предсмертную волю души, она его вовсе уйдет на перерождение, оставив медведю свои навыки и умения». «А после перерождения», — на всякий случай уточнил Муром, «А после перерождения между ними останется духовная связь!» Ега едва заметно поморщилась. «Но да хватит о зордах и тотемном родстве!» «Как это хватит?» — возмутился Алёша. «Нам нужно знать, чего ожидать от Топтыгина!» «Вам нужно знать лишь одно!» — бескомпромиссно заявила Ега. «Тотем поможет Топтыгину на его пути к месту хозяина свободных земель!» Богатыри не нашли, что возразить, и Яга, посчитав, что спор окончен, толкнула в направлении Мурома оставшуюся шкатулку. «Держи, милок!» Муром криво усмехнулся и поймал подъехавшую к краю стола шкатулку. «А чтобы потом ни говорил, что бабушка ига скупа на подарки?» продолжила старуха, вытаскивая из-под стола полыхающий огнем меч. «Лови еще один гостиниц!» «Очень ж мне понравилось, как ты колодец мне сделал». Ого, Муром поймал меч и с удивлением покачал головой. «Щедро-щедро». Пламень. Урон, сила плюс ловкость плюс телосложение – двойной объем. Плюс критическому урону ловкость плюс сила поделить на 10. Магический урон – огонь. Плюс 50% огненного урона. Класс предмета легендарный. Ограничения по уровню нет». «Привязать меч к персонажу, да, нет?» «Ого!» — присвистнул Алёша, который каким-то образом увидел описание меча. «Да это же покруче моего лука будет!» «Даже не знаю, чем я такое богатство заслужил». «А знаешь что, милок?» В глазах еги заплясали озорные огоньки. «Это еще не все. Ежели захочешь, то обменяю мой подарок!» Старуха кивнула на шкатулку. «На любую вещь со склада!» «Чую подвох», — проворчал Муром и поднял крышку шкатулки. «Внимание, выберите подарок от еги Корабль «Победа». Плюс 300% к скорости по речным маршрутам. Внимание, для управления кораблем необходимо умение походка моряка и как минимум одно достижение, связанное с мореходством. Меч-кладенец. «Да-да, тот самый меч-кладенец». «Доступен только после прохождения задания фамильное подземелье. Секретный секрет». «Ха!» — горько обронил Муром, прочитав вспыхнувшее перед ним системное уведомление. «Бабушка-яга, вы серьезно?» «Серьезней некуда», — усмехнулась старуха. «Делай выбор, богатырь». «Что там?» — Алеша ткнул друга кулаком в плечо. «Корабль, меч-кладенец или секретный секрет?» А, ну понятно, тут же заулыбался Алеша. Что, брат, не можешь выбрать между кораблем и секретом? Именно, прогудел муром. Что ж вы, мелкие, ега всплеснула руками. Меч-кладенец совсем не хотите. Меч-кладенец может быть только один, авторитетно заявила Алеша. А значит, если муром его выберет, то ты, бабушка, каким-то образом призовешь его из другого мира. «Какого такого мира?» — яга в удивлении захлопала глазами. «В котором сейчас Добрыня?» — прогудел Муром. «И хватит уже нас постоянно проверять. Не будем мы забирать у Добрыни меч-кладенец». «Не мы такие!» — старуха тут же перестала ломать комедию. «Жизнь такая!» «А то, что друг за дружку держитесь, это же хорошо!» «Жаль, стальным не так повезло!» «Это ты о чем?» — тут же насторожился Муром. «Каким таким остальным?» «Ой, да не слушай ты старую!» Ега замахала руками. «Несу все, что не попадя!» «Что-то тут нечисто!» Муром, нахмурившись, посмотрел на Алешу. «Неужели мы что-то или кого-то забыли?» «Да забей, брат!» Отмахнулся Алеша. «Конечно, мы что-то забыли! В таком оврале, мать родную, забудешь! Наплю и выбирай дальше!» «Нет, Алеш!» Муром покачал головой. Сердце подсказывает, что действительно что-то важное забыл. Если не можешь вспомнить, то не такое уж и важное. «Важное», — убежденно возразил Муром. вертится на периферии, а ухватить не могу». Богатырь зажмурился и защелкал пальцами свободной руки. «Может, потом вспомнишь», — предложил Алеша. «А сейчас разберемся с бонусами. Меч мы отбросили, секрет предлагаю». — Стой, что ты сказал? — Муром вскинулся и впился в друга требовательным взглядом. — Про секрет? — нахмурился Алёша. — Или про меч-кладенец? — Меч, — прошептал Илья и посмотрел на зажатый в ладони пламень. — Точно! Ты о чем, брат? — забеспокоился Алёша. — Из фамильного подземелья я вышел с двумя клинками, — медленно проговорил Муром. — С мечом-кладенцом и клинком-иллюзий. — С каким еще клинком-иллюзий? — удивился Алёша ты мне ничего такого не говорил». «Морок», — вспомнил Муром, «хранителем меча Кладенца был морок. «Что еще за морок?» — рассердился Алеша. «Муром, ты бредишь?» «Абсолютно нет», — со всей убежденностью, на которую только был способен, ответил Илья. «Понимаешь, эти воспоминания будто бы... будто бы стерлись из моей памяти». Богатырь перевел взгляд на довольно улыбающуюся ягу. «Бабушка Яга, я же вижу, вы в курсе, о чем я говорю?» «И этот меч» — Муром посмотрел на пламень. «Вы не случайно дали мне его именно сейчас?» «Может, и в курсе», — проворчала Яга, «может, и не случайно. Какой спрос со старой бабки? А можно поменять пламень на тот клинок иллюзий?» «Ты сдурел?» — Алеша поперхнулся заготовленной фразой. «Это же масштабирующийся легендарный артефакт!» который можно привязать к себе, да ты нежить на раз кромсать будешь. Хороший меч, медленно кивнул Муром, но выбирая между ним и мороком, дался тебе этот морок, всплеснул руками Алёша. К тому же он все пропал, остался запеленной. Он спас меня, Муром покачал головой, не по совести будет. Да ты даже не знаешь, можно ли обменять пламень на этого твоего морока, предпринял последнюю попытку Алёша. Да и спорил он больше по инерции, поскольку сам поступил бы на месте Мурома точно так же. Можно! Негромко произнесла Ига, внимательно следя за разговором богатырей. Тогда я прошу обмен, заявил Муром, и целиком и полностью отдаю себе отчет в своих действиях. Ты был услышан, в голосе Иги скользнули металлические нотки. Брось пламень в жертвенный огонь. Муром поднял на ягу удивленный взгляд но в следующий момент ему в бок влетел локоть друга. «Печь, брат!» Точно. Муром благодарно кивнул Алёше. Подойдя к печи, он поднял заслонку и, бросив на пламень прощальный взгляд, аккуратно положил его в огонь. Сожаления как такового не было. Муром ни на минуту не сомневался, что поступает правильно. Его тревожил один единственный вопрос. Какого черта он забыл все, что было связано с мороком? но прояснение этого момента Илья решил отложить на потом. «Большое сердце!» — Проскрипела яга, не отрывая взгляда от печной заслонки. «Чистые помыслы! Стальная воля! Эти войны достойны!» «Достойны!» — выдохнула печь. «Достойны!» — зазвенели стекла. «Достойны!» — глухо хлопнула дверь. А богатырям на мгновение показалось, будто на них смотрит сам мир — И в этот момент что Муром, что Алёша поняли, почему он зовется вторым шансом. Ведь второй шанс доступен каждому, и только от тебя зависит, решишься ли ты поступить по совести. Заслонка с грохотом улетела на пол, а из бушующего в печи пламени в руку Мурома влетел обычный на вид клинок в потертых ножнах. — Корабль ваш! — Ега бросила Мурому фуражку капитана, а алёша бандану моряка. И секретом своим поделюсь. Что до клинка, Яга с улыбкой посмотрела сначала на меч, а потом на Илью. Теперь его жизнь принадлежит тебе. Муром не поленился и в пояс поклонился Иге. Следом с минимальной задержкой его поклон повторил Алёша. Пройдёте сквозь лес, перевалите за холм, и там на речной пристани вас будет ждать корабль. Яга взмахнула рукой, благословляя богатырей. Топтегин останется со мной, и, ежели все сложится удачно, сумеет стать хозяином свободных земель до того, как вы достигнете Хрустальной горы». «Это важно», — уточнил Алеша, переводя взгляд с Яги на своего фамильяра и обратно. «Вам будет проще справиться со стражей», — уклончиво отозвалась Яга. «Если только...» — она сморщилась, тут же став похожа на высохший финик. «Бадан не явится к горе первым». «Пошли, Муром!» Алёша с полуслова понял намек Иги. «Время – деньги!» «Пошли!» – согласился Муром и, немного поколебавшись, слегка выдвинул безымянный клинок из ножен. «Ну, наконец-то!» – по горнице разлился густой приятный баритон. «Я вообще-то не шутил насчет клаустрофобии!»